23 Пришлось побегать изрядно. преследователи по ходу на принцип пошли. Им-то проще приходилось, куда добыча следует известно, идут нагруженные только оружием, а тающих на глазах зарядах в энергетических батареях беспокоиться смысла нет. Три раза группа преследования менялась. Сколько бы ещё так бегали, пока силы не кончились, неизвестно. Батареи не вечные, они хоть и рассчитаны на сутки интенсивного использования, но на беготню с грузом из раненых, облачённых в такую же броню, как-то не предполагались. Индикатор заряда уже подмигивал, сменившись с зелёного на жёлтый цвет. Половина осталась. Можно пока ещё и поскакать немного. Вот только сил для этого уже почти нет, Физически, в смысле. С этой супер-пупер техникой блины не сбежишь, не оторвёшься. Илья был уверен, что местные ребятишки уже давно утратили навыки лесного передвижения. Следы читать не умеют, маскироваться тоже, а на хрена это им? Всё заменяет техника. Что в боевом скафандре, что без него, светиться будешь во всех диапазонах. Вот от бота ещё снял скафандр, можно укрыться. Он всё-таки немного для другого предназначен. В первую очередь для перевозки десанта, да для борьбы с аналогичными машинами. Ну и для поддержки с воздуха наземных сил. Огневой поддержки имеется в виду. Однако снимать скафандр не вариант. Во всяком случае, пока. Во-первых, груз который-нибудь встроенного экзоскелета далеко не утащишь, а во-вторых, погоня. Это бот может потерять из виду голого человека в лесу, а вот десантники так и так увидят. Если будут поблизости, встроенной аппаратуры для этого хватает. Чтобы исчезнуть, нужно оторваться в первую очередь от наземной погони а для этого необходимы еще и условия, благоприятные для исчезновения. Но пока подходящего не попадалось, так что Илюха продолжал бежать. Уже шестой час длится эта гонка, а конца и краю не видать. Вернее, видно, конечно. Конец наступит тогда, когда бежать сил не останется. Вот только легко предсказуемый конец В этом случае парня не устраивал. Леди, которую он нёс на руках, уже не подавала признаков жизни. Может, сознание потеряла, а может и что похуже. Думать об этом не хотелось, а проверить её состояние времени не было. Только иконка входящего сообщения от неё мигала на периферии зрения. Однако и его прочитать на бегу не представлялось возможным. Можно, конечно, было озадачить Ди, но ведь прочитанное надо осмыслить. А какое тут осмысление, когда всё внимание на движение настроено? Погоня, правда, не приближалась, но и не отставала, пока удавалось сохранять отрыв. Оно и понятно. Весёлые ребята идут эконом-ходом, спешить им некуда, а беглецам деваться – Тут ещё лес, зараза такая, больше на благоустроенный парк похож. Где, спрашивается, рухнувшие от старости деревья, нагромождение упавших веток, буреломы, колючие кустарники, свисающие пучки лианы прочие препятствия, которые обязаны встречаться на каждом шагу в дремучем лесу? Нету их мля. А раз нет, то и использовать как-то за неимением не получится. Бежишь, как в парке на прогулке, столь лишь разницей, что в парке для здоровья бегают, а тут тоже вроде как ради него, только причина несколько иная. Землянин старался глубже забраться в этот лесной массив в надежде, что попадётся на дороге какое-то решение. Судя по карте, которую Ди очень вовремя успела скачать, скоро должны выбраться к реке которая текла с невысокого бывшего когда-то горным массивом. Местность уже начинала повышаться. Бежать становилось все труднее. Хорошо, что это старые горы. Стоявший некогда здесь горный хребет давно перестал таковым являться, превратившись в цепь невысоких сопок, как в родном приморском крае прямо. А может и плохо, в горах тоже есть где спрятаться. Где-то там, среди этих сопок, должно быть озеро, из которого и вытекает эта речка-переплюйка. Озеро, кстати, весьма приличных размеров, если верить карте. Каким образом она, речка в смысле, сможет помочь, парень ещё не знал, но надежду питал. Нужно увидеть своими глазами, а там, глядишь, и придумается что-то. Не обманула карта. Речка действительно была. Не широкая такая, метров пять всего. Глубина также не впечатляла. Максимум по колено, не более. И люхи по колено. Некоторым присутствующим дамам немного выше будет. Но им в данный момент все пофигу. С комфортом едут. Можно сказать, сбылась заветная мечта большинства земных женщин, которая заключается в передвижении их тушек исключительно на руках рыцаря, да на неопределённо большом расстоянии, желательно пожизненно. А чем сейчас Ильяда два бойца, облачённые в броню, не рыцари? Самые, что называется, они и есть. Другое дело, что дамы своим ходом не могли передвигаться в данный момент по причине ранений, а рыцари не столько несли дорогих сердцу женщин, сколько убегали от опасности, вынужденно тащая груз. Но это ведь не суть важно. Однако, если быть честным перед самим собой до конца, одна из несумных дам все же не была безразлична. Все чаще и чаще Илья замечал, что думает о девушке. Думает без былой неприязни. Более того, очень волнуется за нее. А после того, как леди Релери разжевала в подробности, так и вовсе проникся. Где-то даже самолюбие грело, что девка, можно сказать, дворянских кровей, по нему с ума сходит. До влюбленности еще, правда, не дошло, но защищать и оберегать уже хочется, и никуда от этого не деться. В придачу к речке имелся небольшой водопад, который обрушивался с пятиметровой высоты в небольшую купель, А уж из нее вода неслась бурным потоком между накромождения камней. Все это водяное буйство было скрыто от прямого взгляда кронами деревьев и водяной взвесью. Уже давно стояла кромешная тьма, и только встроенная аппаратура скафандров не давала спотыкаться и сбиваться с пути. Пора было начинать что-то делать, иначе кранты. Запас по времени минут тридцать. «Мало, конечно, но больше никто не даст». «Значит так, мужики. Знаю, что устали. Знаю, что на пределе», – прохрепел землянин в микрофон. «Но нужно еще поднапрячься. Долго мы так все равно не пробегаем. Пора как-то выкручиваться». «Что предлагаешь, командир?» – голос бойца мало отличался от Илюхинова. «Такой же сиплый и надсадный». Будем использовать воду для прикрытия. Сейчас переходим на ту сторону, немного углубляемся в лес, потом отключаем питание скафандров и своим ходом, задним ходом, след в след, по своим отпечаткам, возвращаемся в реку. Далее по воде идём до водопада. Он падает с карниза. Возможно, за потоком есть ниша. Имеется маленькая надежда, что будет шанс отсидеться. А на ту сторону зачем? Да потом еще след в след обратно. Время теряем. Отвечал парень уже на ходу. Делай, как я, приказал он, и на заднице, придерживая тело леди одной рукой, а второй, контролируя движение на крутом склоне, съехал по каменной осыпи к реке. Эдакий жопслей получился. Если мы отключимся здесь, продолжил он, поднимаясь на ноги, то смотрящий сверху догадается, что реку мы не переходили. Нужно, чтобы он думал иначе. А след в след это так, для подстраховки. Вряд ли жаги умеют читать следы, но мало ли. А вода скроет наше присутствие. бот сразу нас потеряет. А вот плохие дяди могут и заметить. Вода же укроет нас, как экраном. Насчет чтения следов ничего не понял, но мысль уловил ответил говорливый, только отключил питание скафандра, трудно будет, тут ведь с гравитацией все в порядке, а еще людей несем, да и темно. Вот я и говорю, поднапрячься надо, ответил Илья, останавливаясь уже на другом берегу в лесу. Вырубаем питание. И сам первым выполнил собственный приказ, открывая забралок. Руки чуть не разогнулись от навалившейся тяжести. Скрипнув зубами и с натугой переставляя ноги, начал пятиться назад к реке. Бойцы, постановая от навалившегося в раз веса, последовали его примеру. В воде стал еще труднее. Быстрый поток тормозил движение, подворачивающиеся под ноги скользкие камни туже не помогали, а очень даже наоборот. Хорошо, хоть командирский доступ позволял дистанционно отключить из скафандры группы, а то вся затея могла накрыться медным тазом. Скафандром мёртвого бойца и так был давно отключён за ненадобностью, а вот у женщин всё ещё работали. Теперь, правда, уже и они дышат свежим воздухом планеты, а не кондиционированным воздухом системы жизнеобеспечения. Матерясь и как смогли быстро добрались до грохочущего потока, минут за пятнадцать добрели, надрывая связки и сухожилия, еле успели нырнуть под спасительные струи, как на краю откоса, с которого беглецы совсем недавно скатились на собственных задницах, появились враги. Раньше, чем предполагалось, появились, видимо, исчезновение с радара беглецов, не осталось незамеченным, и наземная группа преследователей ускорилась. Воздушный соглядатый тоже отбросил в сторону осторожность и, рискуя выхватить в борт ракету, заметался по ночному небу. Сквозь грохот падающей воды было не слышно, что делают десантники, переправились ли они через реку или рыщут поблизости. Посмотреть тоже никакой возможности. Только высунься, мигом срисуют. Да и темнота при выключенном оборудовании скафандра не даст разглядеть, что происходит снаружи. Только рёв двигателя летающей машины доносился сквозь шум воды в грот. Пилот раз десять прошёл над распадком, в котором мирно текла речка. Иногда сквозь поток внутрь проникал яркий свет прожекторов сверху, чтобы на мгновение осветить напряжённые лиц людей и их глаза, взгляды которых были тревожно направлены в сторону выхода. К слову сказать, в ту сторону не только взгляды были направлены, но и всё имеющееся оружие тоже. Совсем растерялся пилот, раз на такой шаг, как включение наружного освещения. Минут через десять отблески света и ревдвигатели исчезли, умчавшись в сторону леса по ложному направлению. Прокатило. Парень выдохнул и привалился к стене. Минуту так посидев, он подполз к телу леди. Рискнув, включил свой и ее скафандр. Через пять секунд, когда тот активировался и заработала телеметрия, парень считал показания. Жизнь изменилась. Еле теплилась. В свете встроенного в запястье правой перчатки потайного фонаря с красным светофильтром стало видно, что черты ее лица заострились. Тело било мелкая дрожь, из уголка рта стекала красная струйка, уже начавшей сворачиваться к крови. Сколько она еще протянет без медкапсулы, одной ей елазни известно. Илюха вновь отключил питание. «Без питания не работает медицинский диагност, и, соответственно, встроенная аптечка, а с питанием никакие аптечки не помогут, если жаги их заметят». «Леди умирает», — хрипло выдавил он, подползая к телу Ури и лежащему рядом с ней загнанно дышащему бойцу. «Что с девчонкой?» «Жива, командир», — ответил тот, приблизив голову к Илюхиной, чтобы не приходилось перекрикивать шум воды. Похоже, приложилась головой при падении. Тяжеленный сотряс словила Аптечка её накачала химикатами по самую макушку, так что ещё долго спать будет. Что дальше-то делаем? Тут войну пересидим. «Если шутишь», – улыбнувшись, ответил землянин, «хотя вряд ли в кромешной темноте собеседник увидел улыбку, значит, не сильно устал». «Бойца тут оставим, нет смысла таскать на себе. А сами сейчас дальше пойдём». «Сейчас? А если там эти ещё?» «Тебя как зовут, боец?» «Дония, капитан». «А второго как? Вы уж извините, братцы, в лицо я всех помню, а вот по именам пока не успел». «Да ну и понятно», — хохотнул разговорчивый Дония. «Нас много, а вы один. Где уж всех упомнить?» Хала он. Горюет сильно. Друга потерял. Они ж с ним десять контрактов вместе тащили. Всегда в одной связке. Понимали друг друга, как будто мысли читали. А тут так глупо. Хорошо, хоть погиб быстро. Не мучился. Он спиной снаряд поймал. На выходе из его груди уже осколки летели. Можно сказать, всех нас прикрыл. Леди вот только досталось Она же напротив него сидела. Посекло. Да гравитационный контур, похоже, тоже задело. Ясно. Не сломается? Кто? хала -то? Этот нет. Будет теперь рвать жагов пока сил хватит. Затиса. Тогда вот что, дони Скажи хало пусть снимает батареи с трупом. Ему теперь без надобности, а нам пригодятся в запас. Аптечку тоже снимать. Короче, всё, что может пригодиться. А сам осмотрись тут. Сквознячок присутствует, чувствуешь? И тянет этот сквознячок внутрь. Это значит, что не грот мы тут имеем, а пещеру. И, сдаётся мне, где-то есть второй выход. Сделаю. Боец убрёл в темноту, подсвечивая фонарём дорогу. А Илья, привалившись к стене рядом с телом Ури, Открыл, наконец, входящее сообщение. Их оказалось несколько. Одно для него, одно для Ури и еще одно для императора. Второе и третье парень вскрывать не стал. Ни ему адресовано, ни ему и читать. Отправив оба в архив, открыл свое. Оно начиналось с упрека. А вот носить женщину на руках тебя, похоже, не учили дикарь. «Кто ж так трясёт? нижнее надо! Нежнее? Больно ведь!» «Но учитывая обстоятельства, я тебя прощаю». «Теперь о главном. Мне недолго осталось. Чувствую, что последние силы уходят, а надо ещё двоим послание написать. Сам знаешь, кому. Отправлю тебе их все, а ты передашь. Так хочется обнять мою девочку перед тем, как уйду к предкам». Хотелось бы верить, что вам удастся спастись. Ты должен, обязан вытащить дочь. Теперь все ляжет на ее плечи. Не готова она только взвалить на себя груз ответственности за весь клан. Но Ори сильная справится, а ты ей поможешь. Заклинаю тебя, парень, не бросай ее. Прикрепляю файл с кодом доступа в лабораторию. Когда выйдете на место, активирую его. На коротком расстоянии должно сработать. Моя девочка, это твой пропуск туда. Иначе охрана вас постарается уничтожить. Вход замаскирован под скальный выступ. Прикрепляю изображение. Ты только дойди. Люди, которые там нас ждут, очень важны для империи. Их знания очень ценны. Как и что делать дальше, разберешься на месте. И еще. У меня в поясном контейнере лежит пенал. Отдай его, Ори. Это важно. Всё. Прощай и перестань молотить под дикаря. Тебе это не идёт. Удачи. Надеюсь, ты найдёшь то, что ищешь. Ну и напоследок. Верь, Ори. Она тебя любит по-настоящему. Не знаю, как у вас на земле, а Эленте перед смертью всегда говорят правду. Илья крепко стиснул зубы. Желваки вздулись. Вот еще один человек собрался навострить лыжи в вечность, а он не может помочь. А она, умирая, кривясь от боли, писала письмо, и не только ему. Железная тетка. Пусть его доверия простого человеческого доверия она не снискала, но уважение точно добилась. Она не бросила свой народ, не сбежала, ища безопасности и коля от страха. До последнего думала о клане, а теперь может погибнуть вместе со своими людьми на родной планете. «А вот хрен тебе на всю смазливую мордочку!» Со злостью подумал Илья. «Хрен тебе, а и Ишь чего удумала? Заварила кашу и в кусты?» Ластами щелкнуть собралась, а я тут разгребай за нее. Вот уж фиг угадала. Булки на поворотах к всему клану заносить не собираюсь. Это твой крест, леди, тебе и таскать. У меня и без элентийских круглых задниц дел не в проворот. Ты только продержись еще немножечко, и я найду способ, как вытащить нас из этой задницы. Обещаю». Командир, окликнул Дони. Я нашёл выход, недалеко. Похоже, река раньше тут текла, а потом по какой-то причине русло изменилось, и она пошла по верху. Повезло, что вышла обратно точно на старый выход, иначе бы пещера была как на ладони. Только там подъём крутой, но подняться можно. Я прикинул, как это сделать. Отлично, Дони. А ты не видел, пока шастал по пещере? Где бы мы могли тело спрятать? Есть такое место. Там одна стена немного обрушилась. Осыпь приличная. Камнями заложим, незаметно будет. Добро, сейчас и займёмся. Надо уходить. Жаги, скорее всего, вернутся сюда и будут тщательно обыскивать. С чего бы это? Сам прикинь, мы пропали. Куда делись, непонятно. В лесу десант нас бы засёк. «А единственное заметное место – это река и водопад. В этом районе мы пропали с радара. Сам бы что на их месте делал?» Отвечать дони не стал. Вместо этого заторопился в темноту, и вскоре оттуда послышалась возня. Парни вдвоем потащили тело погибшего бойца в глубину пещеры. Илюха тоже встал на ноги и зашагал следом, ориентируясь на слабые отблески красных всполоков фонарей, тускло отражающихся от сырых стен пещеры.